Глава 3. Северный владыка. Появление Турвона во дворце не сопровождалось ни свистом телепорта, ни затемнением пространства. Демон бесшумно возник в тени за одной из колонн в самой дальней части дворца, снял с плеча нитку паутины и неторопливо направился к покоям бывшего наследника. Клавдий Полу лежал за столом, тупо глядя в свиток, но по его остановившемуся взгляду становилось понятно, что экс-луди не может прочесть ни строчки. Холёное, всегда гладко выбритое лицо человека было помятым, опухшим, заросшим чёрной щетиной. Того из мята, на белой ткани расплывались грязные пятна. На столе стояло амфора и несколько чаш. В дальнем конце комнаты на полу сидел мальчишка Эллан, делал вид, будто играет в полис, а сам украдкой поглядывал на задумавшегося господина. Он же первым заметил демона, испуганно распахнул глаза, вскочил, но по вине жеста инквизитора сел на прежнее место. Доброе утро, Клавдий. Наследник дёрнулся, обернулся, ранее свиток на пол, стремительно поднялся. Великий Турвон, вы вы здесь. Мы здесь для того, чтобы Он не договорил. Но и так было понятно: бояться, что инквизитор прибыл огласить смертный приговор или немедленно принести в жертву, или совершить ещё что-нибудь не менее мучительное. Сядь, Клавдий. Я пришёл поговорить с тобой. Да, да, конечно, засуетился тот. И он: "Оставь нас. Мальчишка, испуганно оглядываясь на важного гостя, поспешно выбежал из покоев. Демон передвинул кресло ближе к столу, сел, презрив, отодвинул липкую от вина чашу. "Лури Турвон, я весь внимание". Ремлинин опустился на стул напротив, ухватившийся за подлокотники так, что побелели суставы пальцев. Он нервничал и боялся. Некоторое время выше разглядывал человека, молча. Потом сказал задумчиво. Хорошо, что ты жив, Клавдий. Жив. Отозвался тут тихо, и голос его дрогнул от ненависти. Милостью императора Юлия. Да, он милостив, согласился Булфер. Пока. Но это ненадолго. Поэтому добротой надо пользоваться быстро. Я не понимаю, Пробормотал бывший наследник, глядя на гостя тоскливыми глазами побитого пса. У тебя есть поддержка во дворце. Хоть кто-то верный тебе. Нет, воскликнул Клавдий, сжав кулаки. Никого. Совсем никого. Я сижу здесь и каждый день, каждый час жду, когда за мной придут. Когда император решит избавиться от меня. Не могу есть, в каждой тарелке чувствую привкус яда. Не могу спать, все время слышится шорох шагов убийцы. Турвон, помогите мне, я сделаю все, все, прошу вас!» Экс-лудий вскочил, грохнулся на колени перед демоном и уцепился за край его тоги. Несколько мгновений Булфер смотрел на смертного, валяющегося в ногах. «Значит, действовать ты готов?» «Хорошо. Сейчас пойдешь к императору и попросишь его отправить тебя в Эллиду». Но там война. Наша армия добивает повстанцев. Инквизитор наклонился, сгрёб Клавдия за тугую на груди, поднял рывком и зашипел прямо в растерянное лицо. Ты пойдёшь к Юлию и попросишь, чтобы он разрешил тебе отправиться в Эллиду, в один из римских легионов. Оттолкнув человека, он продолжил спокойнее. Скажи, что ты хороший солдат. Хочешь послужить Рэйму и своему императору, а здесь тебе нет места. Ты же умеешь произносить такие пафосные монологи? На Юли это должно оказать нужное впечатление. Он поймет тебя, пожалеет и выполнит просьбу. Простым легионерам тебя не оставят, все же сын императора. Ты должен показать себя храбрым бойцом и мудрым военачальником. Надеюсь, ты не забыл, чему тебя учили? Зачем? Клавдий наморщил лоб в напряженном умственном усилии. «Претерианцы и городская когорта подчиняются Юлию. Он быстро сумел переманить на свою сторону их префектов. Никто из них не пойдет за тобой. А в Элиде у тебя будут развязаны руки. Никому не нужен бывший Луди из милости императора, сидящий в притикапии». Но хороший командир, причём к плечу сражающийся рядом с простыми воинами, вызывает уважение, заручись поддержкой римских легионов. Значит, у меня есть шанс вернуть трон? Дрожащим от радостного нетерпения голосом прошептал Клавдий. "Трона у тебя никогда не было, поэтому возвращать нечего. Но попытаться завоёвать его ты можешь". «У Юлия поддержка некраса. Если тот догадается о моих планах...» «Что? Тебя убьют?» «Тебя и так убьют, если ты останешься здесь. Не сегодня, так завтра. Поэтому рисковать есть смысл. И еще. Поговори с Лолой. Пусть будет помягче с Императором. Поласквей. Ему одиноко в притикапе, а она умеет быть нежной и внимательной». Пусть попросит у него прощения за свои прежние выходки, улыбается, посочувствуют. Бурная страсть у Юлии твой сестре не вызовет, но если постарается, сумеет стать ему хорошей собеседницей. А с приятными собеседниками обычно делится своими мыслями, советуется, принимая решения. Ты понимаешь меня? Клавдий закивал, из его глаз стало медленно пропадать запуганное выражение. «Да, да, конечно. Благодарю вас, Турвон». «Благодарить не за что. У тебя по-прежнему ничего нет. И в Эллиде тебя могут убить». «Вы дали мне надежду». Последнее прозвучало на удивление искренне. Клавдий действительно был очень признателен. В ответ Булфер фыркнул презрительно. «Делай, что я сказал. Я найду время навестить тебя в Эллиде». Дьямон поднялся и, не прощаясь, переместился в другую часть дворца. Должность турвона предполагала не участие в отношениях хозяев, но вмешиваться в человеческую политику ему никто не запрещал. Юлий был в просторном павильоне, предназначенном для выезд до лошадей. Высший появился как раз в тот момент, когда император на белом жеребце нёсся по дорожке, усыпанной опилками. Почти в тёмного гостя, возникшего из пустоты, конь остановился на полном скаку, и наездник едва не вылетело из седла. Жеребец взвился на дыбы, но Булфер тут же оказался рядом, схватил его по дусцы и рывком опустил на все четыре ноги. Осторожнее, Лурий Юлий, душевно произнёс инквизитор, глядя на бледного от гнева юношу. Император Веспасиан погиб во время конной прогулки. Не повторите его ошибку. Надеюсь, не повторю, ответил под тяжелое дыха. Если кто-нибудь не кинется под копыта. Булф рассмехнулся, выпустил нервно всхрапывающего жеребца и продолжил нравоучение. А император Север был резок с незнакомцами, полагая, что его божественность позволяет ему быть неучтивым. Он тоже закончил очень плохо. Человеческий повелитель Рейм спешился, успокаивающе погладил коня по шее. и сказал, не глядя на тёмного. Прошу прощения. Я не хотела скорбить вас. К Юлию подбежал один из рабов, с почтительным поклоном забрал повод из рук. Что привело вас ко мне, Лурий Турбон? Ты знаешь, кто я такой? Похвально. Булфер внимательно рассматривал императора. Молодой. Очень молодой. Бледный, худой, болезненный. и до краёв наполненной кипучей энергией. Некрос прав. Он действительно отличный проводник. Бездонный колодец. Можно черпать каждый день понемногу, можно захватить сразу всё, не боясь осушить, потому что мгновенно наполнится снова. Живой жертвенник. «Сочувствую тебе», — тихо сказал демон. Юлий вопросительно посмотрел на него и нахмурился. «Сочувствую тебе», — тихо сказал демон. Во-первых, потому что ты истинный проводник, Турвон многозначительно помолчал. Во-вторых, не понимаю, как некросу удалось уговорить тебя предать друзей. Император вспыхнул, на его бледных щеках выступили красные пятна. Я никого не предавал, процедил он сквозь зубы, глядя на визитёра ненавидящим взглядом. Ты всего лишь выбрал из двух зол меньше. догадался Булфер и улыбнулся презрительно. Жертвою собой спаз близких, надеешься облагодетельствовать всех смертных? Глупец. Ты теперь как кость, которую треплет один голодный пёс, а остальная свора сидит и облизывается, дожидаясь, когда можно будет выхватить её из пасти соплеменника. И будь уверен, они не оставят тебя в покое, пока не сдерут последний клочок мяса. Юли уставился в пол, покрытым слоем опилок, похлопал себя по ноге коротким хлыстом. "Лури Турвон, к чему этот разговор? Чего вы хотите от меня?" "Ничего", Булфер улыбнулся приветливо. "От тебя ничего. Передай Некрусову, если уж вы с ним такие друзья, пусть будет осторожнее, не слишком расслабляется". Вокруг него начинают клубиться тени. Почему бы вам самому не сказать ему это? Юлий изо всех сил старался сдерживать неприязнь, но она так и хлестала, слышись в каждом слове. Демону было очень забавно чувствовать это. Сам не могу. Не признает почему. А теперь позвольте проститься с вами, император. Приятно было познакомиться. Инквизитор ещё составив озадаченного юношу в одиночестве, Он не сомневался, что Юли расскажет хозяину о странных намёках Турвона, а пишет всё в деталях. Люди так привящивы. Им нужен хоть кто-то, кто бы выслушивал, помогал и советовал, а уж между проводником и правителем всегда устанавливается очень крепкая связь. Пусть не раздумывает, что я на его стороне. И чем сильнее он будет в этом уверен, тем лучше, решил высший, перемещаясь в свой замок в тонком мире. Там он снова сел на пол перед прогоревшим камином, мимоходом пнул беса, попавшегося под ноги. Протянул руку, выгреб пригоршню золы, рассыпал её по каменным плитам и когтем написал несколько имён, человеческих и демонских. Потом задумчиво почесал бровь, стёр несколько надписей, подчеркнул Евгран и тяжело вздохнул. Надо было посетить северного хозяина, убедиться, что тот по-прежнему сидит за ледяной стеной. Он разровнял слой пепла, поднялся. Представил белую непроницаемую плоскость, поставленную на ребро, магический щит, окружающий владения Евграна, и шагнул в пустоту. Хорошо, что поменял облик. Булфер довольно прищурился, разглядывая подземные владения высшего родственника. Дивное местечко. С одной стороны простиралась бескрайняя пустыня, продуваемая всеми ветрами, С другой бесконечная стена изо льда, уходящая в чёрное, беззвёздное небо. Если бы инквизитор заявился сюда в человеческом обличье, спужа за мгновение сожгла бы тонкую кожу. Метель завалила, вихрь оглушил, а теперь лишь поднялась шерсть на спине, да копыта увязли в снегу. "Евгран", позвал Турвон мысленно. Его услышали, он это почувствовал. Но не отзывались долго, видно обдумывая, пускать ли гостя. Наконец из ледовой кладки вырвалась оскаленная белая морда, напоминающая волчью. Пасть клацнула острыми зубами, уши на вытянутой голове прижались, шерсть из полупрозрачного снега поднялась дыбом. Кто хочет видеть владыку? рявкнул страж, выпячивая на посетителя алебастровые бельмоглаз. Верховный Турвон, ответил демон неохотя. Волк глухо зарычал. Булфер знал, что это всего лишь нечто вроде магического дверного замка. Кое-кого пустят, а остальных неугодных хозяину попытается уничтожить. На всякий случай он приготовился ударить огнём по гигантской пасти. Но стена неожиданно стала полностью прозрачной. Его пропускали. Инквизитор сделал шаг вперёд. В его животе на мгновение возникло ощущение сосущей пустоты, как при падении. В глазах потемнело. А потом вспыхнул яркий свет, и демона чутился в просторном зале. Его стены, потолок, колонны и барельефы были выточены из снега и льда. Всё искрилось, переливалось и сочилось холодом. По полу текла вода. Над дней поднимался тонкий парок, и казалось, будто трон в конце зала парит в пустоте, окружённый жемчужным туманом. Булфер пошёл вперёд, ощущая, как ледяной поток омывает копыта, а пара сидает на шкуре кристалла льда. Стылый мёртвый холод проник даже под его шерсть, и дыхание тоже смерзалось. Когда Турвон оказался в середине зала, на льдисто-прозрачном троне возникла фигура, закутанная в белые меха. Евгран, хозяин севера. Вернее, хозяйка. Никто из тёмных повелителей не знал, что властелин Иллинеи, высшая демоница, она скрывала это. Булфер случайно узнал тайну, но верно хранил ее, за что Евгран как будто была ему признательна. «Здравствуй», — произнесла она мелодичным негромким голосом, кутаясь в белоснежную шубу. «Лилейное, как снег, красивое, неподвижное лицо с прозрачными ледяными глазами без зрачков и радужки было окутано молочной опушкой капюшона. И Булфер никак не мог решить, одежда это или собственная шерсть». Защита от холода или королевская мантия? Алебастровые руки, обнажённые по локте, лежали на подлокотниках трона. Ноги также скрывал мех. "Приветствую, госпожа". Туруон приблизился и сдержанно поклонился. "Ты единственный, кто осмеливается приходить ко мне", произнесла она, почти не разжимая губ. "Вас это удивляет?" Бульфер сотворил кресло, поставил его в воду и присел. Друзол ты час и не проживёт, оторванный от своего океана. Крокал, как все в Уки боится мороза, впрочем, летучие мыши и крокодилы любят его не больше. А савар примёрзнет жирным брюхом к этому полу. Ну, а ты? Она улыбнулась едва заметно. У меня густая шерсть и каменные копыта, хотя и меня пробирает до костей в твоём царстве, ледяная королева. Она чуть шевельнула рукой, и поток, текущий по полу, отступил от кресла, разбегаясь на ручьи. Зачем ты пришёл на этот раз? Некрос вызвал неудовольствие хозяев. Они хотят выступить против него, пока он не набрался сил, чтобы уничтожить их. Я хотел. Меня это не интересует. Она с истинно королевским достоинством повела головой. И не интересовало никогда. Мелкие игры ничтожных меня не влекут. Не такие уж и мелкие. Булфер попытался передвинуть стул, но понял, что тот примёрз к полу. Скоро начнётся война. Пусть воюют. Пусть суетятся. Я буду наблюдать со стороны. Моя стихия покой и созерцание. Белая смерть. Будут освобождаться земли. Осторожно начал Турвон, внимательно наблюдая за Евгран. Неужели ты не хочешь? Те земли мне не нужны, жаркие, гнилые, населённые суетливыми людьми. Я двигаюсь в другую сторону, к полюсу, в страны вечного снега над коркой льда. И если ты хочешь оскорбить меня предложением вступить в борьбу за жалкие куски полуразложившейся материи, нет велика осмешил отступить Булфер. У меня и в мыслях этого не было. Было. Она улыбнулась безкровным ртом. Но к твоему счастью ты быстро одумался. Если хочешь забрать те земли себе, забирай. Мне всё равно. Нет, госпожа, Турвон стряхнул ини со шкуры. Я не могу их забрать, для этого я недостаточно силён. Неужели Она медленно поднялась. Меховая опушка соскользнула, сложившаяся за спиной в длинные пушистые крылья. Открывшееся тело было совершенным истылом. Булферу показалось, что он видит, как она мчится над северной страной, раскинув свои меха на полунебе, сея вниз ледяную порошу покой и смерть. Глаза демоницы засияли как звёзды, а выши вдруг почувствовал, что холод начинает пробираться в самое его сердце. и то замедляет своё биение. По всему телу разлилась лень, усталость затуманила голову. Тяжесть оцепенения легла на плечи. Усилием воли Турвон прогнал на вождение и вскочил. Евгран рассмеялась тихо, снова укрылась мантией и повторила. «Неужели?» Она резко взмахнула крылом, и Булфер понял, что каким-то невероятным образом вновь очутился напротив стены. Его замело снегом до пояса, шерсть смёрзлась сосульками, пальцы на рукахскрючило от холода. Действительно ли он видел Евгран, или ему приснилось, или проклятая демоница влезла в его голову на слав в видение. Но теперь было понятно одно: она или всё же он, дьявол разберёт северного владыку, действительно не будет мешиваться в игру. Движется к полюсу. Отлично. Значит, её интерес лежит в другой стороне от интересов Булфера. Турвон звучно чихнул, поёжился, встряхнул всем телом и снова переместился в замок, отогреваться и думать дальше.